Рели, не делайте глупости. Дикие гуси спустились ещё ниже и закричали: "Га-га, ага, ага. разве это гуси? Это, это какие-то жалкие курицы!" Га-га, ну и оставайтесь в вашем курятнике, га-га! И вдруг один молодой гусь задрал голову кверху и стремительно побежал по весенним лужам. Подождите меня!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 Обеими руками он изо всех сил вцепился в гусиные перья и зажмурил глаза. Сейчас упаду. Ой! Вот сейчас упаду. Ой, мама! Но прошло 10 минут, 20, а он не падал. Наконец, Нильс расхорабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких кущей.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 Мартин! Мартин! Мартин не отвечал. Он лежал как мёртвый, раскинув на земле крылья и вытянув шею. Ниль вспохолодел от страха. Неужели Мартин умрёт? Мартин! Ну вставай! Мартин, поднимайся! Ниль термашил Мартина, но тот даже глаз не открывал. Тогда Ниль схватил Мартина Бейме руками за шею и потащил к воде. Это было нелёгкое дело. Гусь был тяжёлый, а ручки у Нильса были чуть покрепче мышиных лапок. И всё-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студёную воду.